Бывают такие вечера в начале лета Река беззвучно струится у сонных осок В ней отражена вся ясность и глубина вечернего неба Не надо поднимать голову, чтобы разглядеть парочку пролетающих черков Из-за берега мне не видно села Но я слышу, как с наступлением вечера оно оживает Наполняется разноголосыми звуками Слышно, как с полей съезжаются на колхозный двор грузовики Как скрипит колодец как долго, глухо и деревянно стучит мост, когда по нему проходит стадо. Вдруг, где-то далеко, в зарече несмело, как сверчок, подает голос гармошка. И тотчас ее неразборчивые звуки перебивает песня Поют задорно, с той бесшабашной удалью, как только умеют петь в лугах сельские девчата. Идут, себе обнявшись, во всю ширь полевой дороги, На глаза надвинуты косынки Босые ноги шлепают по теплой пыли И некого им смущаться И не к чему сдерживать песню Если уж она попросилась из души А песня все ближе, ближе Вот уж где-то среди покосов Я поднимаюсь от реки на Крутояр, чтобы осмотреться Но в лугах никого не видать Дорога пуста Тучные перевалы травы Чуть тронутые золотом заката Гряда за грядой уходят к самому горизонту К синей лесной полоске И странно и смутно слышать Среди бесконечных трав Живой трепетный голос И не видеть человека Его я видеть не должна Боюсь, ему понравится С любовью справлюсь я одна А вместе нам не справиться Я выделяю этот голос среди других Высокий чистый С каким-то неподдельным откровением И слышится в этом голосе И грусть И вызов Только теперь я замечаю лодку Она показывается на плесе из-за мыса Плес закатно светен И плывет по нему не одна А две лодки Приставленные друг к другу днищами В лодке с десяток парней и девчат Она чуть не зачерпывает бортами Но идет против течения ходка, Оставляя за кормою длинные лучистые усы. Все сидят на лавочках. И только парень стоя управляет веслом. Он в белой майке, по-цыгански смугл, Лицо чуть скуластое, С выражением снисходительного безразличия И к песне, и к ее смыслу, И к этой необыкновенно ласковости вечера. Он гребет, перебрасывая весло в такт песни, Отчего лодка тоже покачивается в такт Всем своим видом парень показывает, что гнать лодку Он может вот так же легко и плавно, сколько угодно И что ему это ничего не стоит Я не знаю, кто он и что, но гребет он красиво Он и сам, видно, знает о том И делает это неспроста, не ради собственного удовольствия Запивала сидит на ближайшей к парню лавочке Против своего голоса она выглядит старше На плечах накинута легкая вязаная кофточка Волосы в тугом пучке Лицо какое-то нездешнее В нем что-то от сельской учительницы Я от него бежать хочу Лишь только он покажется А вдруг все то, о чем молчу Само собою скажется Она поет, опустив руку за борт в светлых чистых строях На пальцы поблескивает золотое колечко Иногда в ее пальце попадает желтая головка кувшинки Она обрывает и небрежно бросает парню под ноги Заметив меня, девчата смолкают Гармонист смущенно накрывает локтями свой баян Гребец осторожно объезжает плавке Учительница внимательно глядит в мою сторону И глаза у нее усталые и вовсе не веселые Но она тотчас спохватывается, улыбается и кричит «Как улов!» И, размахнувшись, бросает золотую чашечку кувшинки. «Держите! На счастье!» Видно, было загадано, долетит или не долетит. Потому что, когда кувшинка падает у поплавков, на лице учительницы отражается сожаление. Река медленно несет цветок прочь, а лодка, не останавливаясь, уходит дальше. Мне тоже жаль, что цветок не долетел, что, возможно, не исполнится чья-то задумка. Я вхожу в воду и перехватываю кувшинку. Учительница благодарно машет и вдруг, встряхнув головой, неожиданно запевает сильно, молодо. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Видно, она знает, что поет хорошо. Как знает и тот парень, что он хорошо может вести лодку. В литературном треугольнике прозвучало произведение Евгения Носова-Кувшинка в исполнении актера театра юного зрителя «Ровесник» Романа Рубанова. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК